Вера Фоминишна оправилась первая, усадила Николая, приказала подать чай, стала расспрашивать, как Николай живет, что делает, чего не бывает в Горденине. Про себя сказала, что страдает нервным расстройством, что несколько лет подряд ездит в Крым купаться, что несколько зим жила в Петербурге с родными Якова Ильича, что школу давно принуждена была бросить, но все равно учитель прекрасный, и, конечно, гораздо лучше ее знает всякие педагогические приемы. Впрочем, о школе сказано было мимоходом и с какой-то странной торопливостью, казалось, Вере Фоминишне неприятно было говорить об этом. Несравненно с большими подробностями, она стала рассказывать, как великолепные море, и Чаттердак, и Алупка, Какие хорошие были картины на выставке, какая восхитительная опера Евгения Онегин, хотя и об этом говорила точно по обязанности, притворно оживляясь, уснащая речь условными выражениями, являя вид искусственной развязности. Николай слушал, опустив голову, смущенно перебирая пальцами, чувствуя, что попал совсем, совсем не на свое место. Иногда он садил сквозь зубы, да, это так, надо полагать, и думал про себя, ах, сколь много утекло воды, как изменилась Веруся. Его настроение действовало на хозяйку удручающим образом. Она, в свою очередь, сознавала, что надо говорить о другом а настоящем, и не могла переломить себя, начинала раздражаться, сердилась на Николая, что он не видит, как ей тяжело болтать всякий вздор и не хочет помочь ей перейти к настоящему. «Что ж это я? Кажется, вам слишком чужды такие темы!» — дрогнувшим голосом воскликнула она, внезапно прерывая свой рассказ о том, как в лунную ночь прекрасна лубка чего же, с... напротив, мне очень любопытно!» — солгал Николай. Правда была в том, что ему не были чужды такие темы, но не теперь и не в устах Веруси. «Ах, я решительно забыла, с кем говорю!» — продолжала она, и губы ее сложились в саркастическую улыбку. «Вы по-прежнему верите в мужика, по-прежнему возводите его в перл создания, не правда ли?» Ох, как это далеко от лунных ночей и красоты Крыма. Вы говорите, школа. Николай ничего не говорил. Я ли не покладала в нее душу? Да одна ли школа? Вы знаете, вы сами подсмеивались над моим горячим отношением к делу. Я ли не желала им добра? И что же? Стоило мне выйти замуж, все, все изменилось. Сколько лицемерия хлынуло наружу, сколько самого отвратительного холопства, сплетни, гадости, интриги. Помилуйте, жена управителя, от нее все зависит, она все может. О, тут-то я разгадала этого сфинкса, этого идола вашего. «Что вы, Бог с вами, Вера Фоминишна!» — воскликнул Николай. Он никак не ожидал ни таких слов, ни таких признаний. Лицо Веры Фоминишны пылало, губы вздрагивали, глаза были наполнены слезами. Вся она, казалось, была охвачена приступом какого-то горького и негодующего отчаяния. «Бог с вами», — повторил Николай с невольным порывом жалости, простирая руки. «Погодите, дайте мне высказаться». Она приложила платок к губам, едва слышно всхлипнула и торопливо перевела стесненное дыхание. «О, я вижу, я вижу!» «Осуждать легко, Николай Мартинч, но понять! Ох, как немного охотников понимать!» «Я не ожидала вас встретить! Я слышала о вас и думала, зачем нам встречаться?» «А иногда думала, он все поймет!» И вот битых два часа вы сидите с таким прокурорским лицом, но раз уж свела судьба, я все скажу, Николай Мартинович. Это вы напрасно насчет прокурорского-то лица? Напрасно? Ну, хорошо. Значит, вы меня одобряете. Значит, довольны происшедшей во мне переменой, да? Ах, Николай Мартинович, столько лжи! Столько лжи на свете, что хоть на минуточку, на четверть часика погодим лгать. Слушайте, вы помните, какая я была? О, с каким умилением, с какой любовью вспоминаю я ту прежнюю наивную гимназисточку Вирусю. И вы, конечно, и вы. Куда же я сгинула? Николай Марцинч, отчего сгинула Вируся? Давайте-ка разберем. Да по совести, по совести. Легко теперь швырять камнями, что ж снаружи и действительно выходит, что променяла, Веруся, благородные мечты на обстановку да на красоты Крыма. Однако так ли, справедливо ли это? Справедливо одно, что я не смогла быть подвижницей. Да и где они, подвижницы-то? Разве Элис Горденина, которую я никогда не встречала? Вместе с честной работой я жаждала счастья друга, я думала, жизнь не полна без этого. Уже ли беззаконная жажда, преступные мысли, уже ли счастье не совместно с честной работой? А вышло, что совместно. Но, поверьте, я не ожидала попасть в нервные бары, не поверьте. Вы скажете, в выборе я ошиблась, вышла замуж не подумавши. Но кого я видела? В каких условиях выросла? Вы знаете, кроме вас у меня не было героев. Что уж, дело прошлое. Все буду говорить. О, этот вечер в саду купца Еферова! О, этот разговор, от которого и теперь щемит сердце! А в мыслях Якова Ильича так все было ясно? Его взгляды на жизнь так были убедительны? И вот что я еще думала. Ежели без союзников, без силы, без власти я полезна в деревне, что же будет, когда явится сила? И думала, будет хорошо. Жизнь осмеяла мои расчеты. Людей я узнала лучше, это верно. Я узнала, сколько таится подлости, лжи, притворства за этой маской непосредственности, за эту патриархальную простотой. О, я хорошо узнала, Николай Мартиныч. Я знаю, что вы думаете иначе. По глазам вашим вижу это. Пусть я стою на своем. Нет эгоиста, бессердечнее мужика. Отдайте ему все, все, сделайтесь нищим, ходите в лохмотьях, посвящайте ему безраздельно знания ваши, мысли, чувства. Он останется чужд признательности. Он только скажет «так и следует». Но если вы вздумаете совместить жизнь для него с жизнью для себя, о, как он будет презирать вас, расточая льстивые слова, как будет пользоваться вашей силой, вашим влиянием, вашим положением в обществе и лгать без конца. Не думайте, что мне было легко сделать это открытие, прежде чем убежать. Я билась два года. Я вмешивалась в распоряжение мужа, ссорилась с ним, критиковала со слов прибегавших ко мне крестьян его реформы, его лояльность, его неукоснительность. И вообразите мой ужас. Он всегда оставался прав, я всегда виновата. Меня просили или о невозможном, или о том, что выгодно Андрону и невыгодно Агафону. Каждый просил за себя и клеветал на другого. Андрону нужно поместить сына в работники. Он докладывал, что нам нужно уволить Агафонова сына, потому что Агафонов сын украл барские вожжи. И во всем, во всем так. Сколько гадостей и сплетен я наслушалась, сколько увидела вражды. Ах, лучше не вспоминать, лучше не говорить об этом. Я заболела. Муж услал меня на воды. Ну что ж, Николай Марцинович, бросайте в меня камень. Она закрыла лицо и тихо заплакала. Николай не находил, что сказать. Почти каждое слово Веры Фоминишны возмущало его до глубины души. Неправда этих слов, по его мнению, была такова, что даже возражений не стоило придумывать. Язвительные резкие доказательства, как дважды два-четыре, они составлялись сами собою в голове Николая, но он не произносил их. У него не доставало решимости бить лежачего. Он видел, что перед ним глубокое и непоправимое несчастье. — Голубушка, — сказал он растроганным голосом, — а наверху-то в вашем-то мире уже ли хорошо? Уже ли по правде живут люди? — Ах, как все противно, друг мой, как все постыло! — тихо ответила Вера Фоминишна вызывающее выражение ее голоса и лица, давно уже сменилось какой-то неизъяснимой печалью. Но что делать? Куда деться? Во что уверовать? Вместо мыслей, чревовещания какие-то, от праздных слов претит, воздух напоен предательством, чувства заменились ощущениями, и глупость, глупость повсюду. Господи Боже!» Не то мне не удается настоящих людей встретить. Деловитости куда как много, вот хотя бы мой муж. Дряблости, еще того больше, и тоска, тоска. Да вот, сынок у вас растет. Она горько усмехнулась, да, растет. Отец хочет за границей его воспитывать. Специалист, говорит, будет хороший. Растет. А, какой все вздор, если посмотреть глубже. Николай только вздохнул, но опять не нашел, что сказать. Ему становилось все тяжелее сидеть в этой гостиной, слушать странные признания, ловить тень прошлого. Прошло еще полчаса. Возбуждение Веры Фаминишна сменилось усталостью. Она едва разжимала губы, разговор опять пошел о посторонних вещах, фразы составлялись трудно и медлительно. Наконец Николай поднялся и стал прощаться. Они расстались дружески, долго и крепко сжимали друг другу руки. Вера Фаминишна просила не забывать ее, Николай обещался. В сущности, оба знали, что это их последнее свидание, и про себя радовались, что оно кончилось. Как только Николай вышел... Вера Фаминишна в каком-то изнеможении упала в кресло и долго сидела, не двигаясь, с задумчивым лицом, с бессильно опущенными руками. «Вера?» — осторожно позвал Яков Ильич, просовывая голову в двери. Вера Фоминична вздрогнула и рассеянно взглянула на него. «Что вам нужно?» «Вы не сядете в винт, Винокур, Карл Карлч. «Застера я? Если не хотите, мы пошлем за сыроваром!» Вера что подумала. «Хорошо», — сказала она, делая страдальческую гримасу. «Приду. Позовите, пожалуйста, Дашу. Мне нужно переодеться». Ранним утром в господском доме все еще спали, Николай пошел в деревню. Туман только что поднялся с земли, и густою пеленой висел еще над тихими водами гнилушки. Небо заволакивалось точно дымом. Серые кровли и коричневые стены усадьбы сливались в какую-то унылую гармонию с этим пасмурным утром. Было холодно, какая-то пронизывающая сырость насыщала воздух. Однообразный стук поршня доносился из винокурни, а хрипший свисток паровой молотилки призывал на работу. Ближе к деревне Николай встретил оборванного человека в картузе, заломленном на бекрень с синяком над бровью. Ваш сибенство, господин купец! Ах, милица мастеровому человеку!» — провозгласил оборванец с комической ужимкою, вытягивая руки по швам. Николай дал. Оборванец рассыпался в благодарности. «Мы медники!» — говорил он, снова возвращаясь в деревню. Четвертной вместе огребаем. Ловкс. За всем тем ерем к шашлов, бреет нас солба. Солдатка Василиса с затылка, Еремей по кабацкой части солдатка подевичи. Я теперь, например, закутил, все спущу, четвертной пополам расшибу, половину пропью, половину женский пол слоп. Это ловкос, потому мы, медники. Прощения просим. Он свернул в переулок. В деревне выгоняли скотину, длинная цепь стариков, ребятишек и баб стояла на меже, отделявшей барский выгон. Что это значит? спросил Николай. Оказалось, выгон давно перестал быть нейтральным, и цепь стерегла скотину. Какая-то не в меру бойкая коровенка успела прорваться, невообразимый крик поднялся вдоль цепи. За коровой помчались и старые, и малые, но их уже предупредил верховой с зелеными выпушками на кафтане. Размахивая нагайкой, он погнал корову на барский ворог. Ругань, проклятие, божба, так и повисли в мглистом воздухе. Чистая война, подумал Николай. Во внешнем виде деревни не произошло особых перемен. Только прибавилось с десяток новых дворов, да большинство старых покривились и почернели. Зато три-четыре избы резко выделялись своим великолепием. Одна была даже каменная, с фронтоном, с железной крышей, с ярко раскрашенными ставнями. Она принадлежала Максиму Евстифьевичу Шашлову. Пунцовый кабацкий флаг победоносно развивался над нею. Отлично также отстроилась солдатка Василиса с помощью своего нового ремесла. Мужик Агафон, единовластно захвативший отцовскую кубышку, воздвиг связь из соснового леса и в черной половине поселил брата Никитку, а в белой жил сам и принимал волосных урядников, фельдшера и другую сельскую знать. По примеру покойника отца Агафон ходил старостой. Павлик Гомосков, ныне посельный писарь Павел Арсеньевич, жил на задворках в новой избе, впрочем, немало не походившей на хоромы. Старик Арсений умер три года тому назад, и Павел тогда же разделился с Гораськой. Вопреки обычаю, Гораська остался жить в старой избе, меньшой брат выстроил себе новую с помощью Николая. Николай довольно часто виделся с Павликом и, главным образом, от него узнавал гордининские новости. Теперь ему хотелось посмотреть, как живет сам Павлик. Парень не жаловался на свою жизнь. За всем тем она показалась Николаю какую-то бесприютную. Повсюду заметно было отсутствие того порядка, который приносится в дом женскими руками и женским глазом. — Жениться тебе надо, Павлик, — шутливо сказал Николай. — Девки не найду по душе, Николай Мартинч, — в тон ответил Павел, усердно раздувая покоробленный самоварчик и гремя посудой. Всех наших девок винокурня напортила. И добавил серьезно. — Такая мерзость пошла. Не приведи бог. За чаем Павел с великою заботой сообщил Николаю, что чуть не половина деревни — Хочет идти на новые места. «Так что же, пожалуй, и дело задумали», — сказал Николай. «Деваться точно некуда, это так. Мало того, в земле теснота для души, по мужицкому выражению, тесно стала. Да кто сбивает-то? Брат Герасим да зять Гаврила. Они же и ходаки называются. Рассудить-ка! Брат до того набаловался...» — Столь остервенел! Я всего боюсь! — Павлик опасливо оглянулся и начал говорить в полголоса. — Слышали? Обывание посным у отца Александра тройку лошадей увели. — Ну? Сильное у меня подозрение. Не миновала тройка брата Герасима до да зятя Гаврилы. — Не может быть! Право же так! И деньги у них проявились. И жаловалась невестка. Купил брат Василиси». Шелковый сарафан, откуда? Еще кое-что я приметил, одним словом, их дело. Но куда сбыть? Тройка пропала совсем, со сбруей, с трантасом. Кажется, кнуты тот украли. Эге! -э -э. Разве не знаете, Гаврилу? Малый, пройди свет! Всем штукам обучился в низовых городах. Ну, а теперь вот. Еще какой дошел до меня слушок, тоже невестка сказывала, затесалась брату в башку братское гумно поджечь. Каково?» И право слово. «Подождет». Ему что, отчаянный? «Хорошо. Вот, значит, эдакие-то молодцы пойдут ходаками. Как полагаете, не порешат они мирские денежки в первом трактире?» «Конечно, порешат. Видите?» А между тем мне никак невозможно противоборствовать. Кто я такой? Во-первых, брат. А тут еще и богачит наши. Тянут за них же. Еще бы. Чай Максим-то, Евсич, на не спит из-за брат Герасима. Боится он его страсть. С другой же стороны, и так сказать, будь они потверже. Захоти по совести послужить миру. ходаки впрямь на редкость. особливы зять. Николай задумался. «Знаешь, Павлик, — сказал он, — тебе надо самому идти. И мой совет — бери с собой зятя. Переговори со стариками, да и приезжай ко мне. Составим маршрутик, в книжках пороемся. Одним словом — ступай». Павлик покраснел. «Эх, Николай Мартиныч, меня давно манит! — воскликнул он. — Сплю и вижу пошататься по белу свет, Аль, думаете, сладко в яме сидеть? И при том, что говорить, одиночеству больно наскучило». «Ну вот притча. Стариков не уломаешь. Вот я и посельный писарь. Да что толку? Человек-то я небывалый». «Ладно. Ты так старикам скажи. Объявляется, мол, человек дает мне денег на проход. Понял? От вас, мол, копейки не надо. Давайте приговор, вот и все». «Да где же человек-то такого сыщешь? Сыщу не твоя забота. Вы тут живете в потьмах, не видите ничего». Николай рассказал Павлику о своем знакомстве с Рафаилом Константиновичем, о том, что это за человек, с какими мыслями, с какими стремлениями, и сообщил, что думает достать у него денег на изыскание новых мест. «Непременно даст. А ежели нет, во всяком разе найду». «Займу, да найду, понял?» Толкую со стариками насчет приговора. Радости Павлика не было границ. Он на силу овладел собою, когда разговор перешел на другое, о земском собрании, о книжках, об общественных горденинских делах. Воздух, казалось, насквозь был пронизан солнечным блеском, ни одно облачко не омрачило прозрачной лазури. В полях было пустынно и странно тихо, редко-редко раздавались в вышине журавлиные крики. Далее развертывалось шире, чем всегда, горизонты открывались просторнее. Что-то величавое было в этой тишине, что-то печальное в этом просторе — курганы. Степь синеющая, леса, одетые пеструю листвой и неподвижные, как во сне, журавлиные крики, тягучие и торжественные, все внушало важные мысли, все отвлекало мечты от обыденных забот, от суетливой и беспокойной действительности. Николай выехал из Горденина, переполненной впечатлениями. Он думал о прежнем и о том, что видел теперь думал о Верусе, о Рафаиле Константиновиче, о Павлике, и в связи со всем этим вспоминал свою юность, свою судьбу, свою жизнь, но мало-помалу степь завладела им, и то, что окружало его в степи, повелительно настроило его душу на иной лад. И с какой-то прежде недоступной ему высоты он стал думать не о своей жизни, а о жизни вообще». Стал смотреть на события и на людей, которых вспоминал, как смотрит человек с берега на быстрые и однообразно убегающие воды. Все течет, все изменяется, все стремится к тому, что называют грядущим. И все вечности жерлом пожрется, где нет никакого грядущего. И по мере того, как Николай представлял себе эту беспрестанную смену жизни, эту беспокойную игру белого и черного, эту пеструю и прихотливую суматоху и это безразличие в загадочном устье реки, в нем затихало то ощущение горести, с которым он выехал из Горденина, и вместе исчезало то радостное ощущение, с которым он думал о Павлике. О Рафаиле Константиновиче, о том, что вот приедет домой, а у него жена, дети, и все прекрасно. А журавлиные крики раздавались ближе и торжественнее. И душа странно трепетала в ответ этим звуком, что-то давно забытое мерещилось, даль манила к себе каким-то волнующим призывом, плакать хотелось, мучительная и беспредметная жалость загоралась в сердце. Николай мокрыми от слез глазами посмотрел ввысь. У -у -у, какой нестерпимый блеск и как жутко в этой Беспредельной лазури. 26 августа 1889 года. Воронежский уезд. Хутор на Грязнушке. Конец книги. Декабрь 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.